Глава четвертая. Шептон. Точное значение неизвестно. По-видимому, парная деталь к шепталу, казенно-зарядной винтовки, применявшейся в первые годы Великого Пересмотра. Смотри, шептала. Полный словарь древнейших терминов, издание седьмое, проверенное электроникой, Первая государственная машинная типография. Деревня. Лагерь. Снова деревня и еще один лагерь. Крупный и шумный. Тысяч на пять беженцев. Каменно-угольный разрез. Завод. Третий день. Дребезжащий автомобиль Леона колесил по промышленному району в десяти переходах от пустоши. Умнейший заведомо скромничал, назвав в числе объектов района лишь один завод. А мелкие мастерские, где женщины делают всякую, не очень заметную на первый взгляд, но ой как нужную мелочь. А деревенские кузницы, задействованные до единой по всей округе. А два глубоких колодца над близкой к поверхности нефтяной линзой, устойчиво дающие по пять бурдюков нефти в день каждый, и настоящая буровая вышка над скважиной с обсадными трубами и сквозь дерева фонтан из которой пока не забил, но забьет непременно. Мелочь, а вполне приличные лесные дороги, явно кем-то расширенные и приведенные в порядок, а мосты и броды через речки и ручьи, а удивительно четкая организация управления, яственно просматривающийся за, казалось бы, немыслимым хаосом, творящимся в лагерях, умнейшему было чем гордиться. Но главное, конечно, оружейный завод. Теперь уже не лично Аверс-Реверс. Вчерашние деревенские лоботрясы, ныне рабочие, высунув языки от усердия на специальных, невиданных прежде громоздких станках, укрытых под пятнистыми маскировочными навесами, обтачивали блестящие, еще не вороненные стволы пулеметов. Один, особый и, как показалось Леону, безумно сложный агрегат, помещался на особицу за крепкой изгородью, снабженной надписью, запрещающей входить посторонним. Там въезжала фреза, оставляя в каналах стволов правильные нарезы. Готовые к отправке на сборочный участок, стволы лежали на подстилке и шкур штабелями, как дрова. Толстая тетка, неприятно напомнившая Хлою, занималась тем, что перекладывала их из одного штабеля в другой, попутно макая в корыто с топленым драконьим жиром. Леон взял в руки один ствол, поразившись его тяжести и калибру. Шестнадцать миллиметров, пояснил умнейший. Теперь мы делаем крупнокалиберные счетверенки. У прототипа калибр 12,7, но на Земле другая плотность воздуха, так что мы кое-что пересчитали. На прицельной дальности наша пуля будет иметь ту же убойную силу, что и аналог на Земле, а ближе, соответственно, больше. Леон только качал головой в полном восхищении. Участок изготовления стволов оказался лишь малой частью завода. Местный начальствующий, по виду типичный городской ремесленник и наверняка дружок Аконтия, вызвался проводить. Леон прошел по цехам полянам, где делалось буквально все. От вычурных деталей затворов до прицелов и звеньев пулеметных лент. Постоял в восхищении на участке сборки, И вызвал всеобщее восхищение сам, опробовав счетверенку на испытательном стенде. Неплохо. И даже не неплохо, а прекрасно. Допустим, свалить за уряда, оперенной стрелкой, и впрямь из разряда маловероятных чудес. Пусть даже так, пусть повезло стрелку Леону, как мало кому везет. Посмотрим, что сделает теперь с врагом новое оружие. в руках умелого и хладнокровного бойца. Неинтересно даже смотреть. Искром сайт в клочья. Вот и все. Понятно, от чего зауряды перестали летать. Несколько прощальных слов рабочим и дальше, дальше. Химическое производство вдали от основных дорог. Предупредительные надписи. Ядовитый дым. А где дыма нет. Там все равно невозможно воняет. Рабочие кашляют. Лица обмотаны тряпками. На металле пятна коррозии. Из-под заклепок ржавые потеки. И что-то отчетливо булькает в толстой колонии, проткнутой десятком труб. Суть процесса непонятна. А вникать некогда. На солнышке сушится волокнистый пероксилин, похожий на набивку тюфика. Людей мало. разных не видно вовсе. Одного надышавшегося отливают водой. Сияет воронка, как видно от случайного взрыва, и не слишком далеко расположен ближайший лазарет. Это правильно. Патронная фабрика при лагере беженцев. Нескончаемый звон и стукотня. А не по более или тысячи человек работает здесь одновременно? По-прежнему куют гильзы вручную. Но несколько головастых ремесленников уже мастерят некий агрегат для механизации процесса. Поляна совершенно не замаскирована. Все производство просматривается с воздуха насквозь. Тут умнейшего не дошли руки. А не мешало бы натянуть на шестах какую-никакую сетку с приклеенными лоскутиями. Короткое указание и в путь. Навстречу попадается колонна из трех поставленных на колеса с четверенок, влекомых дракончиками под руководством седенького морочника. Колонна движется на запад, границы пустоши. Правильно. Леона растрясло в автомобиле. Тирси водил Колымагу все-таки хуже Памфила. Нервничал. Необрезиненные колеса были рады передать на ось каждый толчок. от неровностей дороги, а рессоры, раздражая надрывающим душу скрипом, спасали от тряски лишь от части. Через деревни проскакивали, не останавливаясь, чтобы не терять времени на стихийные митинги. Потом, потом. весь о возвращении Леона Великого Стрелка к руководству обороны давно успела распространиться по всей контролируемой области. И без того прослышавшие об инспекционной поездке праздные зеваки торчат у дорог, надеясь хоть одним глазком посмотреть на великого стрелка. Пока хватит с них и этого. Леон сладко помечтал. В былые времена важная новость, передаваемая по эстафете шептунов и почтовых летяг, достигла бы краесветного берега простора в какую-нибудь неделю. А как сейчас... Если связь с тающими областями, отданными во власть железных зверей? Выяснить. И по возможности спасти как можно больше людей и леса. При удаче расширить зону обороны от океана до океана. Умнейший ругался. На лесной дороге переднее колесо угодило в яму, халтурно присыпанную хворостом и рыхлой землей. Автомобиль стал дыбом. Обод лопнул. Леон схватился за голову, взорвавшуюся болью. Минфей был удивлен, очнувшись на дороге далеко впереди ямы, а из конфуженного Тирсиса рулевое колесо выбило наружу завтрак. Остаток пути проделали на дракончиках. Штаб, как умнейший назвал Центр управления областью, посоветовав Леону запомнить и употреблять это слово, разместился в гостевом доме, ничем не примечательной деревне на периферии промышленной зоны. Опустошенные огороды, а людей мало. Центральная площадь с когда-то вытоптанным, но уже зарастающим плясалищем, нависающие над домами деревья. Лес как лес, только слышится частая стукотня. Не иначе поблизости расположен полигон для пристрелки нового оружия. Рапортует брюхоногий полидевк, жестикулируя здоровой рукой и резной костью. Подробности пока не доходят до сознания, но можно заставить потом повторить. Столько-то сотен стрелков мобилизовано в отряды обороны, столько-то десятков шептунов передано в распоряжение Париса, столько-то тысяч бездельных людей направлено туда-то и туда-то. Полидевк доволен, выпячивает брюха. Хочет о чем-то попросить, но ему наступают на ногу. Попросит потом. Кирейн спит. Борис, оглаживая лысину, докладывает о связи. Концентрическая почтовая сеть. Особые прямые эстафеты для экстренных сообщений. Доверенные шептуну в каждом лагере. На каждом серьезном объекте. Какие-то каналы дальнего шепота. Всех деталей сразу не понять, но ясно, связь налажена, не из рук, вам плохо. Пропаганда? А как же? Только вчера Керень дописал гимн, очень даже воодушевляющий и зажигательный. Текст уже переписан 50 раз и разослан по эстафете. Сказителем получено и уже, естественно, потреблена положенная награда за труды. Просыпается бледно-зеленый кирейн, и, похмеляясь, дует бутыль, пока дует не обращает на Леона никакого внимания, но ну его. Доклады следуют один за другим. Какие-то юнцы, по виду вчерашние деревенские охотники, но уже заметно обтесанные, толкутся за спиной, и вместо того, чтобы раздражающе приставать к умным людям с доморощенными идеями, Терпеливо ждут распоряжений. Новое труднопроизносимое слово. Адъютанты. «Атирсис и гвардия?» Спросил Леон. «В чем проблема? Мальчишки останутся при тебе для особых поручений. Последний умнейший расшифровал, лишь когда остался с Леоном наедине. Если они окажутся непригодными для спецопераций, то уж в расстрельную команду сгодятся в любом случае». Опыт у них уже есть. Что уставился? Мне не меньше тебя хочется избежать крутых мер. Лучше вспомни постройку разъяренного дракона и пойми, что я прав. Рано или поздно нам могут понадобиться и такие люди. Ты это знаешь. И рот закрой. «Ничего такого я не знаю», — попытался протестовать Леон. «Саботажников и разгильдяев можно зашептывать». «Ну-ну». А прямых врагов? Только не надо мне говорить, что у нас их нет. Будут. Вот тогда и посмотрим. Старик пожал плечами. Или он ощутил укол совести. Зря затеял никчемный спор. Каждый, и даже умнейший, может ошибаться. Особенно, когда по макушку в несуразной шляпе завален делами. Делами, делами. И разгребая их, с ужасом видишь, что их становится все больше. И набрягшие желковатые мешки под воспаленными глазами, и убитые непосильным напряжением здоровья, а надо продержаться еще, держаться и держаться, стиснув зубы до хруста, пока великое дело не начнет двигаться само собой. «Спасибо», — тихо сказал Леон. «За все спасибо. Знаешь, по-моему, я тут лишний. Ты и без меня...» Старик посмотрел на него очень серьезно. «Без тебя у меня вряд ли что получилось бы. Ты, вождь. Так уж вышло. Терпи. Во всяком случае, удержать пределе такую массу народа после прекращения полетов заурядов я бы один не смог. Половина разбежалась бы по деревням. «Без меня», — подумал Леон, — «или без моего имени?» Старик не врет, но никогда не скажет всей правды. Любит подавать деготь порционно, по ложечке, а об остальном догадывайся. Пока впервые в истории простора создавалась из ничего невиданная грандиозная структура, Леон, великий стрелок, валялся пластом на заблеванной кровати, и знал только то что умнейший считал полезным ему сообщить и верно умнейший он не мудрейший мудрых много а толку от них один такой ум на всем просторе необычный ум чужака помнились слова матери ходит он ходит ищет человека умнее себя а находит только более знающих оно и неудивительно А только ли с этой целью старик бродил по простору всю жизнь, словно тот древний земной тип, агосфер, кажется, о котором он однажды рассказал? Или он, зная о готовящемся вторжении, тщетно пытался найти на планете хоть что-то, способное противостоять абсолютному уничтожению? Пожалуй, что так. «Можно я снова буду звать тебя учителем?» — шепнул Леон. — Если тебе так нравится. — Спасибо, учитель. Я представить себе не мог, что мы, что ты сможешь такое. — Доволен? — Ревниво спросил умнейший. Леон кивнул. — Еще позавчера. Даже вчера он нашел бы и находил восторженные слова, чтобы должным образом прокомментировать то, что увидел за последние дни. но сейчас восприятие уже притупилось. Просто-напросто все идет как надо. А я не очень доволен, сказал, как ударил. Плохи наши дела. Леон заморгал. Как это плохи? Мы же победили, по крайней мере, на одном участке. И это только начало? Начало, но только не в том смысле. Ты имеешь в виду изготовление всяких военных железяк? Туда, самое начало. Та же кустарщина, только масштабом покрупнее. А до настоящего конвейерного производства мы еще не доросли. Победили? Говори это другим. Но не ври ни мне, ни себе. Победа или поражение всегда результат драки. А драки как таковой не было. С их стороны по-прежнему идет очистка, а не драка. В одном месте уже не идет. Старик невесело усмехнулся. Надолго ли? Не знаю в точности, по какой причине автоном-очиститель приостановил активную деятельность, но предполагаю, что он занят корректировкой методики очистки с учетом вновь возникшего фактора. Непонятно? Говорю проще. Они нас элементарно не вычленяют из местной природы. Опять непонятно. «Пожалуйста, — говорю еще проще, — не видят. Мы для них не существуем. Нас нет. Вытерпеть такое было невозможно. «Они нас видели! — крикнул Леон. «Еще как видели! Меня так вообще в трех шагах! Видеть и увидеть — не одно и то же!» Умнейший двигал запавшими губами с линцой, словно скучаем. «Так и быть!» Поясню на вульгарном примере. Допустим, тебе в сандалию попал камешек. Твои действия очевидны. Некоторое время ты терпишь неудобство, затем раздраженно снимаешь сандалию и вытряхиваешь камешек, не взглянув на него. Верно? И не говори мне, что ты начнешь внимательно приглядываться, чтобы установить, какой породы камень натер тебе пятку. Перит или, например, роговая обманка. Я прав? Ты хочешь сказать? Ты уже понял, что я хочу сказать. Для автоном-очистителей наши потуги – камешек в сандалии. Враждебные очистки, но вряд ли разумные проявления своеобразия местных условий. А их хозяева, подозреваю, о нас просто не знают. Да что там подозревать? Уверен, что не знают. Это земляне. Они такие». «Так надо, чтобы узнали!» На этот раз старик долго молчал. Потом сказал тихо, «А я бы с этим пока не торопился!»